Глава пятая. Я вышла из кабинета советника в подавленном состоянии. Предупреждение в его словах невозможно было проигнорировать. Он отчетливо дал понять, что шутить не намерен. Стоит сделать один единственный неверный шаг, и все закончится, не успев начаться. Добравшись до своей коморки, я вынула мину из кармана и присела на краешек кровати. «Он все знает», — обреченно сказала я, как только тыква приняла свой нормальный размер. «Знает, что я шпионю за ним». «Я тоже так думаю», — задумчиво отозвалась Мина. «Но зачем ему выставлять себя идиотом?» «А так неясно», — я невесело усмехнулась. «Он что-то задумал. Иного объяснения я не вижу. И сейчас ему выгодно не замечать шпионажа». В комнате повисла гнетущая тишина. Мина нахмурилась, явно пытаясь понять, какую игру ведет советник. А я то сознание собственного бессилия готова была волком выть. «Да толку-то! Чем мне это поможет?» «И что теперь будешь делать?» — нарушила затянувшееся молчание Мина. «Попытаешься сбежать? Думаю, в сложившейся ситуации это единственный верный вариант». «Куда?» — в отчаянии я заломила руки. «А как же Шерри? Что будет тогда с ним?» «Вот ты, глупая тетеря!» — неожиданно разозлилась тыква. «Неужели до сих пор ты не поняла, что твой брат не нужен инквизитору? Ну вот нисколечко. Ему нужна была именно ты, чтобы подобраться к советнику, а Шерри — надежный крючок, чтобы держать тебя на привязи». «Я знаю», — поморщилась. За глупую тетерю было обидно. Будто эта мысль мне самой в голову никогда и не приходила. Приходила и не раз. Вот только это не исчерпывало проблемы. Поняла это практически сразу. Но что это меняет? Если я сбегу, что мешает Реджину отыграться на моем брате? Что? Его просто сгноят в застенках дома правосудия. К тому же, не забывай, я ношу его клеймо как гарантию преданности. Но рано или поздно Сиере наскучит играть, немного успокоившись, заявила Мина. И тогда, как думаешь, он поступит? А здесь и думать нечего. На защиту инквизитора рассчитывать глупо. Он достаточно хитер, чтобы выйти сухим из воды. А вот на меня точно всех собак повесят. Но пока не наскучила, я в сравнительной безопасности. И этим надо пользоваться. У меня уже есть информация, которая, я уверена, заинтересует инквизитора. Вот только проблема. С утра вы отправляетесь к разлому, и неизвестно, сколько там пробудете. «Поэтому я должна встретиться с Реджином до отъезда», неожиданно для самой себя произнесла я. «Ты вообще о чем?» Глаза тыквы округлились от изумления. «Совсем спятила? До Сиере только и ждет от тебя чего-то подобного. Не играй с огнем, девонька!» «Тише!» Я указала взглядом на дверь. «Твои крики и мертвого разбудят. Я и так между двух огней. Куда ни кинься, везде пламя». «Пойми же!» – я всплеснула руками, пытаясь ей хоть что-то объяснить. «Я не знаю, сколько продлится эта экспедиция. А вдруг Реджину придет в голову, что я сбежала? Извини, но испытывать действие клейма у меня нет желания. Да и Шерри!» – я тяжело вздохнула. «Я не знаю, что в голове у Инквизитора. А вдруг?» Нет, эту мысль я не стала озвучивать. Слова просто застряли в горле. «Отговаривать тебя, я так понимаю, бессмысленно». Я кивнула и молча подошла к окну. «И все-таки хорошо, что моя коморка на первом этаже. По крайней мере, упасть и сломать шею мне не грозит. Зато грозило кое-что похуже. Но я должна рискнуть. Потому что не прощу себе, если из-за моего малодушия Шермана продолжит пытать. До сих пор в памяти всплывало допросное и клещи, ломающие моему брату пальцы». Жаль, конечно, что Мина не разделяет мои мысли и опасения, но другого выхода я не видела. Мне снова придется встретиться с Инквизитором и передать ему всю информацию, которую я имею. Возможно, этого будет достаточно, и уже завтра все закончится, как страшный сон. Шерман будет в безопасности, а я получу свободу. Ради этого я готова была рискнуть даже жизнью. «Да что ж это такое?» – негодующе воскликнула Мина. «Вот же предки удружили, так удружили, чтобы им всем там пусто было. Девчонка-то совсем безбашенная оказалась». Уменьшившись, тыква прыгнула в карман. Впрочем, ворчание так и не прекратилось. Радовало только, что плотная ткань хоть немного приглушала сыплющейся бесконечной чередой проклятия. Выбравшись из окна, я пошла вверх по улице. Найти бы еще дом инквизитора. В этом районе я бывала редко и вполне могла заплутать. Да и сегодня, как назло, почему-то не горели фонари.